Глава восьмая. Гулматоров убаюкивал. Они взлетели полчаса назад, в ночь, с таким расчетом, чтобы утром на рассвете быть на месте. По прямой до этого самого места было не более 1300 километров или около двух с половиной часов лету. Но по прямой лететь было нельзя. Летя не по прямой, их поджидали бы впереди миги-секретаря, которым герцогу, Нечего было противопоставить в воздухе. Авиацию он только еще восстанавливал. Имелся у него пяток боевых вертолетов, но эти машины были предназначены для ударов по наземным целям. С истребителями эффективно воевать никак не могли. Да и до нужной точки им, без дозаправки, было не долететь. Старый-престарый Ан-24, в брюхе которого располагался сейчас отряд вместе с Юрием Алексеевичем Холодом, теоретически долететь до цели мог. В чем, правда, члены отряда сильно сомневались, хоть и старались не высказывать своих сомнений вслух. Уж очень древний, казалось, да и была машина. Правда, и пилот, и штурман, и механики на земле в один голос уверяли, что машина прекрасно долетит туда, куда ей положено, и ничего с ней, родимой, не случится. Они, мол, проверили каждый винтик, а то, что краска облезла, и металл кое-где сильно поржавел, так ведь они... Не с посольством в дружественное государство собираются, а вовсе даже совсем наоборот. А для этих целей такая машина, если честно сказать, слишком хороша. Тем более, что у герцога она в единственном экземпляре. Да, продержаться в воздухе половиной, 4 часа и долететь до цели этот самолет мог. не мог даже вернуться обратно. Умельцы герцога оснастили ее дополнительными топливными баками. Но не мог он, однако, сесть. То есть, конечно, если бы нашлась подходящая взлетно-посадочная полоса, он бы сел. И герцог от всей души надеялся, что такая полоса на месте обнаружится. Что же это за ракетная база да еще космического назначения и без взлетно-посадочной полосы? И обнаружится и даже окажется в приличном состоянии. Но все это было из области предположений и надежд. А посему, на случай отсутствия вышеупомянутой полосы, все члены отряда были снабжены парашютами. Они даже совершили два тренировочных прыжка из того же самолета, поскольку никто из отряда никогда раньше с парашютом не прыгал и не представлял себе, что это такое. Прыжки произвели на всех сильное, но совершенно разное впечатление. Например, Стихарь, Шнайдер и Вишняк были от спуска планирования на парашютах в полном восторге. Майер заявил, что лучше бы им найти на месте взлетно-посадочную полосу, а то придется товарищам вышвыривать его самолета силой, И неизвестно при этом, долетит ли он, Рудольф Майер, до земли живым, вполне может не выдержать таких испытаний его бедное сердце. Велге и дицу прыгать понравилось, но и только. А вот Хейнец и Малышев остались к парашюту полностью равнодушными. И только старший советник Карс и принцесса Стана не прыгали вместе со всеми. На общем совещании было решено, что они, как представители иной цивилизации, останутся в городе вольной, под защитой и в гостях герцога вплоть до прибытия спасательной экспедиции ворогов Накануне совещания герцог долго расспрашивал принцессу и старшего советника об истории, науке и технике, о космических полетах и других мирах. Он очень огорчился тем, что цивилизация ворогов оказалась разделена древней враждой и не скрывал, что не откажется от помощи соотечественников Карса и Станы Ежели таковая помощь, разумеется, будет предложена, со своей стороны и принцесса, и старший советник от всей души поблагодарили герцога за гостеприимство и заверили его в том, что приложат все усилия для налаживания взаимополезных отношений между сварогами и людьми. Однако проводить отряд на опасное дело из Стана и Карс пришли. Старший советник молча и крепко пожал всем руки, а принцесса неожиданно перецеловала всех по очереди, включая Юрия Алексеевича, и даже слегка прослезилась, чем вергла чрезвычайное смущение прежде всего себя саму, подобного с ней, по ее же словам, не случалось с самого розового детства. Карс, со свойственной ему проницательностью, предположил, что ее высочество, вполне возможно, находится в интересном положении, и, как выяснилось позже, попал в самую точку забегает далеко далеко вперед и даже за рамки нашего повествования скажем что принцесса стана по прошествии необходимого времени родила прекрасного здорового мальчика а старший советник касс но не будем все таки сильно нарушать общепринятых правил и вернемся назад впрочем впрочем их разговор произошел же после того как отряд поднялся гуськом по трапу в самолет так что ни вилга ни диц ни остальные ничего об этом не знали А если бы и знали, то это вряд ли помешало бы им теперь использовать предстоящие три часа полета по прямому назначению, а именно спать. Старая солдатская привычка спать, как только представляется для этого малейшая возможность, взяла свое, и они спали. Спал лейтенант Красной Армии Александр Вилга, блуждая во сне по пещерам пьяной и не находя выхода. Спал таежник Михаил Малышев его раскатистый храб соперничал с гулом двигателей. Спал без сновидений сержант Сергей Вишняк, спал рядовой Валерий Стихарь, которому снилось, что он пьет пиво на левом берегу Дона, любуясь раскинувшимся на правом берегу родным Ростовом, и золотое летнее солнце дорожит на Донской волне. Спал обер-лейтенант вермахта Хельмут Диц и хмурился во сне, ему снился разрушенный, погибший Дрезден. Пулеметчик Рудольф Майер, ефрейтор Карл Хейниц, как ни странно, видели во сне одно и то же – русскую инструкторшу по прыжкам с парашютом Надю, которая буквально покорила их, простые солдатские души, выдающимся бюстом, нежным голосом и длинными ногами. Причем Руди сон снялся эротической, в котором они с Надей, уединившись почему-то в аварийном модуле космического крейсера «Невредимый», приступали к волнующему сближению. И все было в этом сне прекрасно, если бы не проклятый, тяжеленный, холодный МГ-42, который то вываливался на них в самый ответственный момент откуда-то сбоку, то падал сверху, то оказывался прямо под задницей, снизу, в общем, как мог, отвлекал внимание и оказывался третьим лишним. У Карла Жахейница, наоборот, сон носил платонический характер. В нем он знакомил Надю со своей мамой, которая очень сердилась и не понимала, как он такой дисциплинированный и хороший в прошлом мальчик, а нынче солдат непобедимого вермахта, мог взять в невесты русскую. Карл объяснил, что война давно кончилась, а мама махала на него руками и говорила, «Как это кончилось? Слышишь, гул моторов? Это наши славные люфтвафы летят бомбить русских. Где твой автомат, сын мой? Стыдись!» Карл просыпался, оглядывался по сторонам, Судорожно нащупывал между колен автомат и, сообразив, где он находится, с облегчением засыпал снова, чтобы увидеть все тот же сон. Рыжий Курт Шнайдер, как и Сергей Вишняк, снов не видел, хоть и улыбался во сне. Их сбили перед самым рассветом. Самонаводящаяся ракета «Воздух-воздух», выпущенная с МиГ-25, напрочь оторвала правую половину крыла вместе с двигателем. Им повезло дважды в том, что не взорвались дополнительные баки с горючим, и в том, что Михаилу Малышеву удалось быстро открыть аварийный люк. Позже Вилга, как ни старался, не мог отчетливо вспомнить подробности тех жутких минут в падающем самолете. Кажется, все тот же силач Малышев помог ему вывалиться в леденящую и воющую тьму за бортом, и полностью он пришел в себя только тогда, когда над головой с длинным хлопком раскрылся спасательный парашют. Здесь, наверху, было холодно, просторно и пусто. Он видел ярко мерцающие разноцветные звезды над головой, бледно-желтую и какую-то удивительно прозрачную полосу рассвета внизу на востоке и чей-то парашют слева под собой. Вот что-то полыхнуло оранжевым и алым внизу на земле, и через некоторое время звук взрыва достиг его ушей. «Самолет», — подумал он, — «это наш самолет. Интересно, всем ли удалось спастись? Надеюсь, всем. Сидели мы кучно, близко к люгу и были пристегнуты. Странно, однако, стоит только тут на земле заснуть в каком-либо виде транспорта, как тебя тут же будет весьма оригинальным образом». Он усмехнулся подмеченному совпадению и тут же подумал, что сбивает его уже второй раз и для него пехотинцы явно многовато. А если учесть, что первый раз его сбили совсем недавно, и к тому же в космосе, когда он находился на борту боевого инопланетного корабля, то уж и совсем перебор получается. Земля встретила его жестким ударом по ногам и предрассветной мглой, которая, однако, постепенно рассеивалась. Здесь внизу было еще довольно темно, но он уже различал какие-то деревья слева, а еще через некоторое время понял, что находится на лесной поляне, и это обстоятельство его чего то обрадовало. Надоели горы, пещеры, степи и космос. Барматал он, освобождаясь от парашюта и с наслаждением вдыхая сыроватый свежий воздух. Лес — это хорошо. Однако где же стальные? Именно для такого случая у каждого из них имелись сигнальные ракеты, но сейчас спускать их было бесполезно, так как густой утренний туман сводил видимость на нет, а разнести их друг от друга могло на приличное расстояние. Там, наверху, как припомнил Велгадул, сильный ветер. Туман светлел. Сорудив из парашюта нечто вроде подушки, Александр бросил ее возле первого же, росшего у края поляна, дерева и уселся, опершись спиной о ствол. Постепенно, вслушиваясь в обнимающую его лесную тишину, вдыхая лесной воздух, он понял, что чего-то в этой тишине и в этом воздухе явно не хватает. Как житель большого города, он не сразу додумался от чего именно, но, будучи разведчиком, все же сообразил, и сообразил довольно быстро. Пение птиц и запахов. Птицы почти не пели, то есть он слышал, как где-то пару раз ворона, потом чирикнула какая-то печушка, кто-то свистнул и защелкал над головой. Это были звуки, явно издаваемые птицами, хотя он и не мог определить этих птиц, кроме вороны. Но уж разобраться в том, что это именно птицы, мог. Но их было очень мало. Пусть он родился и вырос в Москве, но за годы войны ему столько раз приходилось ночевать в лесу и встречать в нем новый день, что утро в лесу стало для него таким же привычным, как утро в городской квартире, где в открытую форточку вместо птичьего гомна с рассветом врываются совершенно иные звуки – звон трамвая, гудки машин, стук каблуков по мостовой. Впрочем, пели птицы и в городе, пели – особенно весной или летом, день-нибудь в парке или подальше от центра, тут же от то вспомнилось ему Машенька Новикова, которая была на два года старше, жила в Лефортово рядом с парком и чьи родители уехали летом тридцать шестого в Крым на все три месяца. Его же родители тоже тогда отбыли из Москвы в длительную командировку, и он в то лето практически не ночевал дома. Тем более у родителей Машеньки квартира была. Отдельные. Да, тогда по утрам за Настей распахнутым окном тоже пели птицы. И он, проснувшись, слушал их пение, а рядом на подушке покоилась прелестная кудрявая головка Машеньки, и первый солнечный луч золотил легкий пушок на ее щеке. «Очнись, лейтенант, здесь нет никакой Машеньки Новиковой. Погибла Машенька в январе 42-го во время бомбежки». И остались от нее только сладкие и горькие воспоминания. А если бы и пережила на войну, то ж не дотянула бы до этого дня. А если бы и дотянула, то была бы уже почти столетней старухой, слепой и глухой. Так что нет Машеньки. А есть автомат Калашникова. Замечательно, кстати, оружие. Вот бы им такой, сорок первым. Есть пистолет ТТ, рюкзак в ногах, парашют под задницей и незнакомый лес кругом. Лес, в котором практически не поют птицы, и пахнет как-то странно. Точнее, не странно, а мало. Мало птиц и мало запахов. При фронтовых лесах, помнится, тоже мало пели птицы, чуяли близкую войну, но уж чуть подальше от передовой, там, куда не долетали снаряды, заливались, как им положено. И пахло, конечно, в тех... Истечённых боями лесах тоже иначе. Смертью там частенько пахло да сгоревшим порохом и толом, да кислым солдатским потом. А здесь нет. Травой пахнет, листвой и даже кажется какими-то цветами, но запах слабый, ненасыщенный. Обычно в лесу воздух более густой, что ли, а тут. Он понял в чем дело только тогда, когда взошедшее солнце подавило туман и тот. Сплетаясь в грандиозные струи, потек прямиком вверх, нарушая все законы тяготения. Казалось, что сама трава курится плотным белесым холодным дымом и не будет конца этим восходящим струям, но вот они поредели истончились и стали, рассеялись и исчезли в небе, и Велга наконец разглядел окружающий его мир. Он действительно находился на довольно большой, метров семьдесят в поперечнике, круглой поляне. Ближе к западному ее краю. Со всех сторон поляну это окружал наполовину мертвый, смешанный лес. Там и сям глаз натыкался на черные стволы и высохшие безлиственные ветви деревьев. Александр догадался, что это были те, большей частью старые уже деревья, которые не смогли пережить ядерную зиму. Однако сам лес был жив, и хотя близкая осень уже тронула кое-где листву своими безумными красками, Лес еще зеленел и бодро шумел на ветру. Велга задрал голову и увидел над собой бледно голубое, постепенно наливающееся синевой небо. Это окончательно таял туман. Летенант достал из рюкзака маленькую удобную ракетницу, захваченную им еще из аварийного модуля и дважды выстрелил. Две алые ракеты с визгом унеслись в зенит, вспыхнули там ослепительно ярким светом и, медленно планируя, поплыли к земле. Белга вздохнул и снова усел со спиной к стволу. Оставалось одно — ждать. Первым на поляне, пыхтя и отдуваясь, появился пулеметчик Рудольф Майер со своим неизменным МГ-42 на плече. «Приветствую, герр — воскликнул он, спеша к поднявшемуся ему навстречу Александру. «Чертов лес! Чертва война! Чертва истребитель, что нас сбил! Ночи парашют!» Мне таки пришлось прыгать, чтобы спасти свою чертову задницу. Надоело. Хочу много пива и кресла у камина. Даже мой пулемет не надоело. Это, поверьте, плохой признак. Уж больно все-таки тяжел, зараза. Но предлагал же мне герцог взять, чтоб полегче этот ваш, как его. РПК, подсказал Вилга. Ручной пулемет Калашникова. Во-во, классная штука. И главное, гораздо легче моей дуры. Так чего ж ты отказался? Привык. Беланхолический пожал плечами Майер и опустил пулемет прикладом на землю. «Я что ли первый?» «Выходит так. Тут сбоку от них затрещали сучья и на поляну выбрались вишняк с Карлом Хенницем. «Разведчики!» — укоризненно заметил Белга. «Ломитесь по лесу, как лоси!» «Мы тихо шли!» — с виноватым видом объяснил Ефрейтор. «А когда увидели вас, обрадовались и расслабились?» «Разведчику не должно расслабляться никогда!» — доставительно сказал Майер. «Ибо, правильно!» — подтвердили у него за спиной. Они обернулись и увидели подошедших совершенно бесшумно Дитца и Малышева. «Тут, кстати, совсем рядом проходит дорога», — сказал Хельмут. «Старая, правда, асфальт совсем растрескался, но все же дорога, и ведет она, по-моему, в нужном нам направлении». Пока курили, подошел Курт Шнайдер, а еще через 15 минут на поляну, словно заяц, выпрыгнул слегка запыхавшийся Валерка Стихарь. «Пескульт, привет!» — радостно закричал он, увидев своих. «Скорее хватайте свои парашюты и бежим выручать нашего Юрия Алексеевича. Он тут рядом висит». «А парашюты зачем?» — одновременно спросили и Дицимайру. «Мы их снизу, под ним кучи положим, для мягкости», — охотно объяснил Валерка. «А то он высоко висит». Как вскоре выяснилось, старший лейтенант Холод Юрий Алексеевич... Зацепился парашютом за верхушку высоченного дуба и повис метрах в десяти над землей в таком положении, из которого был только один выход – резать стропы и падать на землю. Десять метров, однако, это десять метров, и ноги ломать, а то и разбиваться насмерть. Юрий Алексеевич не захотел, справедливо рассудив, что как только солнце взойдет, его найдут. Так и вышло. Пробегавший под злочастным дубом стихарь был остановлен возгласом сверху и послан за помощью. Ровно через полтора часа после того, как «Велга» выстрелил сигнальными ракетами, отряд полностью оказался в сборе. Отсутствовали только пилот и штурман их самолета. Пустили еще две ракеты, потом наскоро позавтракали и снова просигналили. «Ничего. Я думаю, что они погибли», – высказал свое мнение Малышев. «Я последний прыгал и отлично видел внизу все раскрывшиеся парашюты. Их было ровно восемь штук, с моим девять». А потом я видел, как взорвался уже на земле наш самолет. Ну, где-то в том направлении, показал он рукой на север. Ну, чего проще, сказал Дитца. Чем сидеть и попусту ждать и гадать, надо пойти и проверить. Есть трупы, все ясно. Нет трупов, будем искать живых. Да нет у нас времени на поиски, Хмуро сказал Холод. До нужного места теперь топать и топать. Не долетели мы. Так поднялся на ноги Вилга. Пошли искать. Веди нас, Миша. «Ты у нас лесной человек, тебе и впереди быть. Валера, останешься здесь на случай, если летуны наши объявятся. А как увидишь ракету, дуй сразу к нам. Это будет означать, что мы нашли трупы». «Слушаюсь», — недовольно буркнул стихарь, который по живости своего характера терпеть не мог ждать, чего бы то ни было. «А чтобы тебе не скучно было, спрячь наши парашюты так, чтобы ни одна собака не нашла». «Ты думаешь, нас будут искать?» — спросил диц Хотя правильно, береженного, как вы говорите, Бог бережет. Через сорок минут Валерка Стихарь увидел сигнальную ракету, а еще через два часа отряд выступил в путь.